войти с ним в связь. Другого лица, кроме генерала Корнилова, подходящего для намеченной мною цели, я среди старших военачальников найти не мог. Генерал Корнилов, уехав в армию, продолжал поддерживать связь с целым рядом лиц в Петербурге. Связь эту он поддерживал через близкого своего ординарца Завойко. Завойко, бывший помещик, кажется, Подольской губернии, последние годы до войны Разорившись на хозяйстве, занялся финансовыми делами. Он был управляющим нефтяной фирмы братьев Леонозовых, директором и членом правлений целого ряда коммерческих предприятий. После переворота он, оставив дела, занялся политической работой. Последнее время, зачислившись в ряды армии, состоял ординарцем при главнокомандующем Петербургским военным округом а с назначением генерала Корнилова командующим армией последовал за ним. Узнав о приезде Завойка в Петербург, я, через работающего со мной и Палином поручика Шувалова, вошел с ним в связь. Мы условились встретиться на квартире Завойка, жившего в то время на Фонтанке, у Семеновского моста. И я приехал с графом Палином и графом Шуваловым. Завойка произвел на меня впечатление весьма бойкого, не глупого и способного человека, в то же время в значительной мере фантазера.